Вы, наверное, плохо прочитали. Услышав эти слова, Дон Ливио затрепетал. Ванина требовала от него почти невозможного. Но причудливый нрав молодой девушки удваивал его любовь к ней. Через несколько дней Ванина, переодетая мужчиной, облаченная в изящную ливрею, какую носили слуги Дона Савелли, смогла провести полчаса среди самых секретных бумаг министра полиции. Она ощутила живейшую радость, найдя очередное донесение об обвиняемом Пьетро Сирили, Ее руки дрожали, когда она держала эту бумагу. Перечитывая это имя, она была близка к обморку. Выходя из дворца римского губернатора, Ванина позволила Дону Ливио поцеловать ее. «Вы с честью выходите из тех испытаний, которым я решила вас подвергнуть», — сказала она. После таких слов... Молодой князь готов был поджечь Ватикан, чтобы угодить Ванине. В тот вечер был бал у французского посланника. Ванина танцевала и почти все время с князем. Дон Ливио опьянял от счастья. Надо было не давать ему возможности опомниться. «Моего отца бывают странности», — сказала однажды Ванина князю. «Он прогнал сегодня утром двух слуг». И они приходили ко мне плакаться. Один из них просил, чтобы я выхлопотала ему место у вашего дяди, римского губернатора. Второй, служивший в во времена французского владычества, хотел бы получить какую-нибудь должность в замке святого ангела. Я беру обоих себе в услужение, поспешно ответил молодой князь. Разби я об этом прошу вас, надменно возразила Ванина. Я дословно повторила вам просьбу этих бедняков. Они должны получить то, о чем просили, а не что-нибудь иное. Нельзя было представить себе ничего более трудного. Монсеньор Катансаро был человек отнюдь нелегкомысленный и допускал в свой дом только людей, хорошо ему известных. Ведя жизнь, исполненную с виду удовольствий, Ванина терзалась угрызениями совести и была очень несчастна. Медленный ход событий убивал ее. Поверенный отца достал ей денег. Не следовало ли ей оставить родительский дом, отправиться в романию и попробовать, не удастся ли устроить побег возлюбленного? Как ни была безрассудна эта мысль, Ванина уже собиралась привести ее в исполнение. Но судьба сжалилась над нею. Дон Ливио сообщил ей, Десять карбонариев из Венты-Миссибили перевезут в Рим с тем, чтобы после вынесения приговора они были казнены в Романии. Вот то, что дядя добился сегодня вечером от папы. Эту тайну знаем в Риме только вы и я. Довольны вы? Вы становитесь мужчиной, ответила Ванина. Подарите мне ваш портрет. Накануне того дня, когда мисс Сирили должны были доставить в Рим, Ванина воспользовалась каким-то предлогом и поехала в Читта-Кастелана. В тюрьме этого города устраивалась ночевка карбонариев, перевозимых из Романии в Рим. Ванина увидела мисс утром, когда он выезжал из тюрьмы. Мисс был закован в цепи и сидел один в тележке. Он показался Ванине очень бледным, но отнюдь неподавленным. Какая-то старушка бросила ему букет фиалок. Он с улыбкой поблагодарил ее. После того, как Ванина увидела своего возлюбленного, все ее мысли, казалось, обновились. Она почувствовала прилив мужества. Задолго перед тем она доставила видное положение аббату Кари, священнику замка святого ангела. куда должны были заключить ее любовника. Она сделала этого добросердечного священника своим духовником. В Риме немалая честь быть духовником молодой патрицианки, племянницы губернатора. Процесс фарлийских карбонариев был недолгим. В отместку за то, что их привезли в Рим, чему ультраконсервативная партия не могла воспрепятствовать Она постаралась, чтобы комиссия для суда над карбонариями была составлена из самых чистолюбивых прилатов.